Глава четвертая. Камера, куда посадили Ганку, пахла какао, корицей, ванилью, еще каким-то редким и пахучим товаром. И Ганка понимала, откуда этот запах. Еще неделю тому назад здесь помещался склад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 Это было его давнешнее, испытанное средство от мигрени. Сжать себе голову эдак покрепче, и боль постепенно начнет таять, таять, уходить куда-то под кожу. А под конец исчезнет совершенно. Но сейчас, как он не ни жал, ничего не получалось. Тогда он взглянул на свои худые тонкие пальцы и увидел, что они дрожат. «Значит, боюсь», — понял он, но страха у него не было. Он подошел к стене и провел по ней ладонью. Стена была неровная, вся в каких-то желваках и впадинах. Он прошелся еще раза два по камере. Три шага туда, три обратно. Потом подошел к двери и уперся в нее кулаком. Дверь не поддавалась. Он налег на нее плечом, а потом и всем телом все равно не поддавалась. А стояла неподвижная и непоколебимая, как стена.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 Правда, — сказал он, подумав, — убил я раз зайца. — Да и то жестяного в тире, — окончил молодой офицер, и оба опять засмеялись. — Да, — сказал друг Гарднер и полез в ящик стола, — ведь Кирстен живет с тобой в одной квартире. — В одной-то в одной, — сказал офицер, — только я его никогда не вижу. — А что? — А вот. Гарднер протянул ему пакет. — Читай. Передать лично в собственные руки. — Даже так? — смешливо удивился офицер. — Ну, давай.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 Договорил Гарнер и крикнул в трубку Да! Офицер спрятал письмо и, продолжая улыбаться, вышел из кабинета. С минуту Гарнер слушал неподвижно и внимательно, а потом закричал: Голову, голову надо иметь на плечах, а не пустую тыкву. Вам не автомобили нужно, а. Одним словом, это меня не касается. А... Да идите вы все к черту. А что вы раньше думали? Его не расслышали.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 и на этом основании мы не смеем утверждать, что Кёниг уже вовсе недостоин места в прусской академии, давно превратившейся в самый разношерстный зверинец. Но смеем поставить на вид Кёнигу, что в данном случае его претензия звучит просто смешно. Его фальсификация черепов обнаруживает, тор... его фальсификация черепов обнаруживает торопливую и топорную работу. Деформировать череп еще не значит что-то доказать.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 Там нужно попытаться это сделать. Мне было известно, что автором статьи является брат жены профессора Мезанье. «Да», — Гарнер смотрел на него ясно, выжидающе, в упор, но опять-таки без всякой угрозы. «Ну, а сам профессор, он знает это?» «Нет, не думаю». Ганка покачал головой. «Во всяком случае он мне сказал бы». «А вы ему? Я тоже ничего не говорил». «Значит, профессор не знает?» Подотожил Гарднер. «Хорошо. Ну а вы что знаете? Вот конкретно что значит фраза о том, что Кёник знает о каком-то фальсификаторе, который вот тут разрозненных костных фрагментов, обломков костей, что ли? Так в чем тут дело? Объясните». «Зачем ему это?» — подумал Ганка. «Ведь я признался. Чего он хочет еще?»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 Даже крякнул от удовольствия Гарнер: Да, младшего. На его обязанности лежало препарирование материала и описание некоторых второстепенных коллекций. Так-так. Гарнер не сводил глаз с лица Ганки, Второстепенных! Дальше! А дальше произошло вот что. Однажды пришлось произвести кое-какие небольшие раскопки разведывательного порядка. Профессор был очень занят по подготовке.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 Раскопки надо было сделать небольшие, недалеко, 500-600 километров от института. Господин Курцер поехал и провел там 10 дней. Это, знаете, очень мало — 10 дней. Тут требуется совсем особая техника раскопок. С учетом всех геологических слоев и мест находок, профессор он сказал, что ничего им не обнаружено. Так, есть какие-то кости, но совсем не на той глубине и не такие, как предполагалось вначале».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 Ганк остановился и посмотрел на Гарнера. Тот сидел неподвижно, положив обе руки на стол и смотрел на Ганку. Глаза у него поблескивали. Да, и что же оказалось? Оказалось, что эта находка сделана в стенах института. В стенах института? спросил Гарнер. Как же это так?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 Кажется, даже замахнулся на него палкой. «О, палкой?» — с уважением переспросил Гарднер. «Вот как!» «Да, кажется, мне так именно, — рассказывала мадам Мизунье. Впрочем, не знаю». Но, во всяком случае, скандал был большой. Курцур много лет скитался по свету, работал в каких-то бульварных газетах. Пока он, наконец, он вовремя остановился, совершенно незачем было обострять отношения. «Да».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 «Ну, одним словом, я хотел бы знать, кто из друзей Гагена сотрудничал в листке «Закованная Европа».» Ганка ошалело смотрел на Гарнера. Он не представлялся, он действительно ничего не мог понять и даже переспросил. «Закованная Европа? Листок «Закованная Европа»?» «Да-да», — повторил Гарнер. «Именно листок «Закованная Европа». А почему это вас так удивляет? Во-первых, в листке «Закованная Европа»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 «Какой же ценой?» — спросил Ганка убито. «Ну, о цене договоримся». Успокоил его Гарнер. «Да сидите, сидите. Слушайте, доктор, говорю серьезно, не устраивайте мне больше истерик. Больше одного раза я этого не выношу. Итак, вот, назовите мне друзей Гогена. Немного. Ну, двух-трех человек и... Идите к своим обезьянам. Кстати, передайте привет господину профессору. Ланэ говорит, что я сквернил какой-то его череп. Как его там, ну...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 И вдруг Ганка быстро, неразборчиво залепетал. Господи, как все это глупо. Вы же поймите, поймите. Я же думал, я же думал, что вы меня будете спрашивать о нашем институте, а вот вы... Но ведь я тут ничего, ровно ничего не знаю. Вот вы говорите Гаген, Говорите «Мой друг». Гаген, мой друг. Какой же он мне друг. Совсем он мне не друг. И он никогда не разговаривал о своих делах. Вы его не знаете».